Глава первая, в которой происходят всякие странности Ненавижу местный самолет, это не средство передвижения, это какой-то особый вид пытки. Впервые мне выпала сомнительная честь вкусить все прелести полета образца 1939 года в компании Панасче. Имея в виду мне, Алексея Вреутова. выдающееся событие произошло, когда мы шибко отправились в коммуну, где дед провел первый год своего сиротства. Но там возникла крайняя необходимость, время поджимало, переместиться из Подмосковья под Харьков нужно было срочно. А тетрадочка, спрятанная в комоне настоящим Алешей, имела слишком большое значение. Я вообще летел в трясущемся самолете рядом с Панасочем, проклинал все на свете и практически на сто процентов был уверен, что мы ее не найдем. Однако спасибо учителю словесности, он сохранил Алёшин дневник. Кстати, про тетрадочку, естественно, берег ее как зеницу ока. Тот факт, что я пока не вижу подсказок, ведущих к архиву, не говорит о том, что их там нет. Когда финны обыскивали мой вещь мешок, дневник деда естественно нашли, он не показался им интересным. Сразу было понятно записи, как различные рисунки сделаны детской рукой. В ответ на их удивленно вытянувшуюся физиономию я невозмутимо заявил что питаю слабость к предметам, оставшимся на память о родителях. Теперь столь важная в будущих поисках вещь лежала на дне чемодана, прикрытая костюмами и нижним бельем. Честно говоря, еще в секретной школе после его возвращения из коммуна перечитал по сто раз каждую строчку дневника. Ничего особо выдающегося не нашел. Либо Алеша гений конспирации, либо я туповат. Просто рисунок рисунком, но там еще были записи за достаточно большое количество дней, в том числе о проведенных в Берлине. Я надеялся, вдруг найдется какая-нибудь дополнительная подсказка, потому что на данный момент у меня в наличии имеются часы и дневник, а вот версии, куда Сергей Вицкий мог спрятать архив, ни одной. Насчет рисунка тоже не могу сказать, будто он радикально просветил мое сознание. Правда, надо дать должное, у деда явно был талант. Рисовал он в шесть лет весьма неплохо. Я в прошлой своей жизни, будучи взрослым человеком, точно не смог бы, как дедуля. На тетрадном листе он изобразил кабинет управляющего банком. Ну, я так думаю, что это кабинет. Стена с висящими на ней часами, большой стол, за которым сидел мужик с достаточно упитанным лицом. Высокое окно за спиной мужика. Все это я уже видел. Рядом со столом дед изобразил еще одно кресло. В кресле сидел Сергей Вицкий. Естественно, вывод о личности персонажа был сделан вовсе не потому, что Леша совсем уж являлся вундеркиндом в свои годы. Талант, несомненно, имелся, но все же не уровня профессионального художника. Похожести, скажем, прям маловато. Я видел прадедов в сновидениях. Хотя, возможно, именно так отца оценивал дед. В шесть лет всего кажется иначе. Вот и Сергей на рисунке деда казался выше, плечи его выглядели шире, на голове имелась но ну, очень густая шевелюра, и гордый профиль слегка навевал мысли о орлах. В общем, мужчина с львиной гривой мало походил на Сергея Вицки, однако над его головой было написано слово «папа». Думаю, вряд ли ребенок обозначил бы подобным образом кого-то левого. Общая экспозиция картины идеально совпадала с тем сном, который привиделся мне в первые дни пребывания в школе. Именно такую сцену я наблюдал во сне, когда прадеду обещали сделать памятную надпись на памятном подарке. И да, какие-то загогулины тоже имелись. Алёша действительно воспроизвел символы, которые на первом оригинальном варианте оставил Сергей Вицкий. Другой вопрос, что лично мне они не говорили вообще ни о чем. А с Судоплатовым встретиться так и не получилось. Но я знал наверняка, дневник надо беречь. В этом дневнике есть важная информация. В общем, когда в первый раз мне пришлось лететь с чем ради тетрадки маленького Алёши, я хотя бы понимал, во имя чего рискую. Но даже тогда полет оставил неизгладимый след моей душе. Я раз и навсегда зарекся повторить сей вообще ни разу не увлекательный аттракцион. Однозначно в новой жизни летчика мне не быть. И слава богу, что дед оказался разведчиком, а не каким-нибудь асом военно-воздушных сил. Кто же знал, что под придется повторить. Ничего не имею против самолетстроения в 1939 году, и может они все тут большие молодцы. Но у меня, пока мы добирались к Берлину, снова присутствовало твердое убеждение, что я никуда не долечу, что самолет рассыпется прямо в воздухе. Естественно, предвзятое отношение отсутствия веры в инженерных гениях 1939 года – это побочный эффект жизни в более продвинутом времени. Умом я данный факт понимал, все опознаются в сравнении, но легче от этой мысли во время полета ни черта не стало. К сожалению, финны не смогли еще придумать более удобный способ, чтобы быстро попасть в Германию. Хотя, по-моему, и не смогут. Не помню, кроме самолетов будет ли там другое прямое сообщение. По-моему, нет. Я так понял из рассуждения Эскариеки, когда мы готовились к поездке, еще была возможность сделать это по воде, но только до определенного места. Потом придется долго пилить на поезде, а Эска сильно нервировала слово «долго». Он настолько рьяно жаждал свалить быстрее из своего любимого Хельсинки, что длительный путь даже не рассматривал, отчего-то был твердо уверен, в Берлине со мной уже ничего не случится. Тем более рейс, на котором предстояло лететь, хоть и считался гражданским, из пассажиров включал только Ольгу Константиновну. Ей тоже пришло время возвращаться в Берлин. Близкое окружение актрисы и меня в компании начальника сыскной полиции. Данный факт Рейкер оценил как признак высочайшего доверия со стороны немцев. Видимо, конкретный рейс относился к категории тех, которые в будущем назовут «чартерными» реки нервничал с каждым днем все сильнее и ждал отлета, словно манну небесную. Мне кажется, ему везде мерещился Клячин, или нет? Наверное, Клячин везде мерещился мне, а начальник сыскной полиции чувствовал мое напряжение, потому волновался сам. Я же, если честно, реально превратился в параноика. Мне постоянно казалось, будто спину прожигает знакомый взгляд волчьих глаз дяди Коли. Вот прямо чувствовал его кожей. Что интересно, пока находился в номере, ощущения притуплялись, стоило выйти хотя бы в коридор гостиницы, начинал невыносимо свербить между лопаток. Я с большим трудом сдерживал желание оглядываться по сторонам каждые пять минут. Думаю, гости отеля, встречавшие меня в эти дни, заподозрили, что с ними в одном здании живет псих, потому как психом я со стороны и выглядел. Вполне понятно, Клячен далеко не супермен, да, опытный, да, жестокий, но всего лишь человек. Вокруг меня в Хельсинки ошивалось такое огромное количество сыскарей, особенно после случившегося с Коусари, что при всем желании товарищ старший лейтенант госбезопасности не имел вообще никакой возможности подобраться близко. Более того, Реки настолько впечатлился моей помощью в плане его противостояния своей военной разведкой, что на полном серьезе велел каждому сотруднику в случае опасности прикрывать объект охраны, то есть меня, собственным телом. Ну и плюс, конечно, за сохранность важного для немцев товарища. С реки спросили бы по полной программе. Однако надо отдать должное. резко моим состоянием проникся. Вопросов он больше не задавал, но стоило мне вздрогнуть и оглянуться. Начальник сыскной полиции мгновенно превращался в охотничьего пса. У него даже ноздри начали раздуваться, так будто он вот-вот возьмет след. Если мы, конечно, в этот момент находились рядом. В общем, с каждым днем, проведенным в Хельсинки, я и Эска имели все шансы получить нервный тик. Правда, по разным причинам. Меня беспокоило, что Клячин по-прежнему не проявляет активности и не выходит на контакт. Реки беспокоило, что Клячин может проявить активность. Конечно, начальник сыскной полиции делал вид, будто все у него под контролем. Но при этом и я это видел прекрасно, он сильно переживал за мою жизнь. Поэтому, как только стало известно о точной дате отъезда, пришлось брать, что дали. В Германию мы полетели, я так понял, эско просто поставили перед фактом. Все время, пока самолет трясло и мотыляло, я сидел, цепившись в ручки кресла. блага не имелись и упорно изображал спящего. Не хотелось показывать слабость в присутствии Фина. Впрочем, начальник сыскной полиции тоже был немногословен. Он вообще вел себя странно с самого утра. Смотрел в мою сторону так, будто я занял у него очень-очень много денег, а отдавать не собираюсь. Когда самолет наконец приземлился, я выдохнул с облегчением. Вообще, конечно, было бы очень глупо, если бы самолет рухнул на землю. Чистый анекдот про Колобка... От медведя ушел, от волка ушел, от деда с бабкой укатился, а помер нелепишим образом. «Темпельхов!» — многозначительно и пафосно произнес Риеки, глядя в окошко. Видимо, так назывался аэропорт, где мы садились. Я напряг память, вспоминая название, которое озвучил господин полковник. Вернее, попытался найти его в своей прошлой будущей жизни, до которой еще от чертова уйма десятилетий. Однако, насколько помню, в Германии мы летали через Франкфурт. Никаких Темпельхофов не знаю. Посмотри. Эска покосился на меня, затем кивнул в сторону иллюминатора. Потрясающий вид. При благодарен. Обойдусь. Сдержанно ответил я. Наверное, в представлении Эска Советский Союз в своем развитии ушел недалеко от большой деревни, раз он считает, будто меня должен привести в состояние восторга аэропорт. Тебе не интересно, это же Темпельхов, не успокаивался настырный фин. Да хватит Люльяльяку, ответил я раздраженно. Быстрее бы уже сели и все. Вообще, я, кстати, не понимаю, почему нам предоставили гражданский самолет. Мне казалось, столь важную персону можно было бы отдельным рейсом отправить, имея в виду, что военные и серьезные. Веска хмыкнул, окинул раничным взглядом важную персону, а затем снова демонстративно отвернулся к окошку чтобы наблюдать, как приближается земля. Финский извращенец. Вообще, конечно, недовольство гражданским рейсом я разыграл, перед специально. Давно не трепал господину полковнику нервы своим поведением зажравшегося русского, который из грязи сразу попал в князя. Непорядок. А то господин Реки расслабится и выйдет из-под контроля. Из-за ситуации с Коусари он и так едва не начал относиться ко мне слишком хорошо. «А нам такое не нужно». Едва железная птичка замерла, перестала гудеть и трястись, я вскочил с кресла, схватил чемодан и вознамерился очень быстро рвать когти на улицу. Тем более мы с Эско сидели к выходу ближе остальных. На Ольгу за все время полета я старался не обращать внимания, не потому что хотел обидеть или зацепить ее. Ни в коем случае. Вот с Чеховой у нас как раз отношения сложились прекрасные». Просто молодой тип, который отирался рядом с ней, показался мне подозрительным. Отчего-то имелась уверенность, парень точно не из вида актрисы. Слишком уж казенный был у него вид. Я решил, что этого товарища к Чеховой приставил Мюллер, а потому лучше особо не светить наше с ней близкое общение. Близкое, конечно, не в том смысле, который возможен между мужчиной и женщиной. В данном случае речь идет о дружбе и родстве душ. И, кстати, мы действительно очень сблизились. Ольга Константиновна расположилась ко мне настолько, насколько вообще это уместно в нашей ситуации. Вот только от ее расположения мне было ни холодно, ни жарко. Приятно это, да, но толку от моих приятностей ноль. Естественно, как любой нормальный мужчина, встретивший умную, красивую, образованную, интересную особу, я испытывал огромную симпатию к Чеховой. И, конечно, не буду врать, как женщина она мне нравилась очень сильно. Однако к той цели, которая стояла передо мной изначально, я пока не приблизился. С вербовкой актрисы вышла заминка. Хельсинки, чертовые финские сыскари кружили со всех сторон, словно маньяки со стажем. Да, они не подходили близко, но, с другой стороны, когда из-за каждого дерева торчат физиономии подчиненных эскариеки, не очень удобно делать предложения о сотрудничестве в пользу НКВД. Поэтому время, которое мы проводили на прогулке по парку, было приятным, но вообще ни разу не продуктивным. Данный факт сильно расстраивал. В Берлине встречаться с Чеховой будет сложнее, не говорю про все остальное. Мне на почве неудавшейся вербовки даже пару раз снился Панасыч. Чекис смотрел строгим укоризненным взглядом, а потом мерзким голосом говорил. «Ну ты и лапать, Реутов, в рот те ноги!» В любом случае выбора нет, раз не вышла в Хельсинки, придется напрячься в Берлине. Я должен завербовать Чехова любым способом. Шибко Росток говорил об этом при наших встречах. Ольга Константиновна очень нужна в роли агента, именно поэтому в самолете я вообще не смотрел в ее сторону. Опасался, что человек Мюллера заметит лишнее. Я быстренько прошел к выходу и с огромным удовольствием выскочил на улицу. Судя по громкому сопению, раздавшемуся за моей спиной, эск не отставал. Едва почувствовал твердую почву под ногами, аж дышать стало легче, честное слово. «Алексей!» Не успел отойти от самолета, как меня окликнули. Это было немного неожиданно, потому что окликнула именно Чехова. Актриса вместе со Свитой вышла средом за нами с реки, но я думал, она сразу направится к машине, которая ее встречает. А вот не угадал. Ольга зачем-то решила на глазах у кучи лишних свидетелей выделить мою персону. Странно, Чехова умна. Она должна понимать, почему последний русский Алеша держится в стране. Даже без учета моих настоящих планов, одно дело дружить в Финляндии, где актриса свое пребывание не особо светила. И совсем другое в Германии, где она настоящая звезда. Естественно, я повернулся к Чехову, изобразив радостное выражение на лице. В принципе, физиономия у меня и так была счастливой, но по другой причине. Я испытывал неимоверный восторг от мысли, что в ближайшее время не придется больше никуда лететь. Даже пыхтящий Эскориеки казался мне сейчас неплохим человеком. Теперь же это счастье я направил на Чехова. «Мне жаль, что в Берлине видеться придется реже», — сказала она по-русски. «Сам понимаешь, здесь немного иначе все». «Конечно, понимаю», — я еле заметно тронул руку актрисы. Это был такой намек на дружескую близость. Был «Не переживай, я вообще крайне понятливый тип». «Ты когда освоишься на новом месте, непременно найди мой адрес в телефонной книге. Мы обязательно устроим с тобой праздник по случаю приезда. Все-таки значимое событие. И обсудим все, о чем не успели пооткровенничать». «Хорошо, договорились», — кивнул я. Последняя фраза чехвы, она звучала как-то... как-то не так. У меня возникло ощущение, будто Ольга говорит об одном, но имеет в виду что-то другое. И еще. Актриса вдруг подняла руку, прикоснулась ладонью к моей щеке и легонько провела пальцами по коже. Естественно, по моей коже своими пальцами. Со стороны ее жест выглядел достаточно личным и даже в некотором роде интимным. Вот от такого поворота я вообще обалдел. Зачем она прилюдно дает повод считать, будто нас связывает нечто большее? А потом в следующую же секунду меня пронзила догадка. Ольга сделала это специально. Вот именно. Ей известно, что за нами сейчас наблюдают. Она своим поведением как бы демонстрирует этим наблюдателям. Да, у меня роман с молодым мальчиком. Могу позволить. А зачем Чеховой пришла вдруг в голову Блаша играть подобную роль? Чтобы скрыть нечто более важное, другого объяснения не вижу. Со стороны нас можно было принять за влюбленную пару, а вот ее взгляд, который видел только я, наоборот, стал внимательным, серьезным, даже, наверное, пытливым. «Будь осторожен, думаю, нам будет о чем поговорить», — добавила Ольга, а потом также внезапно убрала руку, развернулась и стремительно пошла к встречающей ее кучке людей. «Я смотрю, вы с актрисой стали очень близки». Эск, тактично притормозивший в стране, чтобы не мешать, теперь в развалочку приблизился ко мне. В к своей двусмысленной фразе он усмехнулся и многозначительно поиграл бровями. «Мне казалось, она с твоей помощью всего лишь ностальгирует по родине. Вы, русские, любите пострадать по утраченному. В отличие от Ольги, Реки говорил теперь на немецком. «В принципе, логично. С финским у меня не сдалось, тут уж извините» поэтому в Хельсинки полковник свободно общался на великом и могучем. Но здесь Германия решила, что это будет уже неуместно. «Господин полковник, если вам кто-то когда-то сказал, будто иронии и сарказм, ваш конек, найдите под лица и плюньте ему в рожу. Он вас здорово обманул», — ответил я начальнику сыскной полиции. Затем покрутил головой, соображая, куда именно нужно двигаться, и легкой походкой направился к зданию аэровокзала.